Глава пятая. Маша целыми днями была с детьми. Она редко была предоставлена самой себе, и ей очень не хватало этого личного времени. Поэтому она с восторгом ухватилась за предложение Варвары Леонтьевны сходить в магазин на Невском, купить всякие мелочи для учебы и несколько книг. Погода была хорошей, и она решила прогуляться пешком. В магазине было столько всего прекрасного, Она накупила тетради, чернил, перьев, карандашей, красок, бумагу для рисования, учебник латинской грамматики для кости и учебник по рисованию акварелью для аглаи. Для всего этого у нее была холщовая сумка, в которую еле-еле все поместилось. На обратном пути, не привыкшая к лошадям и отсутствию светофоров на дорогах, она чуть не угодила под лошадь. Хорошо, что замедление времени сработало, и она даже сумку не уронила, метнувшись вперед. Тут к ней подошел молодой человек, похожий на иностранца, и одет он был в какой-то нерусский костюм. Он представился как Ансельм Гейнсберг и спросил, все ли с ней в порядке. Говорил он по-русски без акцента. «Вроде бы все хорошо, спасибо большое», — ответила Маша и тоже представилась. «Позвольте, я вас провожу», — предложил Ансельм. «С удовольствием», — смело ответила Маша. Ансельм рассказал о себе. Оказывается, его родители приехали в Россию из Германии, когда он был совсем маленьким, так что он одинаково свободно говорит по-русски и по-немецки. «А для чего они сюда приехали?» — спросила Маша. «Мой отец — прекрасный инженер, он занимается железнодорожной техникой». «А мой отец — архитектор, а мама — художница», — заявила девушка. «А есть в Петербурге дома, которые спроектировал твой отец». «Конечно, есть!» — выпалила Маша, но почти сразу же осеклась. «То есть они далеко отсюда?» «А чем ты занимаешься, Маша?» «Я няня, а ты?» «А я учусь на юриста». Так они шли и болтали около получаса, пока не подошли к дому генеральши. Тут Ансельм неожиданно сказал, глядя Маше прямо в глаза. «Мне кажется, или у тебя есть особый дар?» Там, с лошадью, ты очень быстро ускользнула из-под копыт. Обычный человек так сделать не может. Да, все верно. Я думала, никто не догадывается об этом. Просто я немного колдую, только никому не говори. Хорошо, серьезно ответила Маша. А мы еще увидимся. Ох, не знаю, я постоянно с детьми. Разве что ночью могу слетать к тебе на своем драконе. Ух ты! У тебя есть свой дракон! Да, я его приручила, когда он был ранен. Так как тебя найти? Я живу на Троицкой улице, дом 18. Я найду, спасибо. Увидимся тогда, жди следующей ночи. Маша сердечно распростилась с сельмом и только тогда поняла, что не спросила его, каким колдовством он владеет. А если это приворот, и он ее околдовал? Или она сама? Он показался ей таким симпатичным и умным парнем? Она знала, что Троицкая улица в ее мире называлась улицей Рубинштейна, но не помнила, какой именно там восемнадцатый дом. Она еле дождалась следующей ночи, чтобы слетать на драконе к Дракон был всегда готов к ее услугам, и она в этот раз озадачилась тем, как ему объяснить нужный адрес поэтому она рулила, нажимая по очереди ногами, чтобы дракон поворачивал вправо-влево и так с грехом пополам управляла им. Они пролетали невысоко, буквально над крышами домов, и можно было разглядеть кучу нечисти, летающей, ползущей и скачущей по улицам и проспектам. Как будто весь город был заколдован, и люди обратились в мифологических существ. Удивительный свет белых ночей только подчеркивал этот эффект, И все казалось призрачным и нереальным. Летать сначала было страшно, но Маша убедилась, что крепко держится, обхватив руками шею, а ногами за всех сил прижимаясь к бокам своего необычного друга. Тем более, что дракон летел не быстро. Кстати, Маша прозвала его филий. Итак, она прилетела к красивому розовому дому с круглым балкончиком на углу. Он был весь как игрушечка. Ансельм еще издалека заметил ее и осторожно выбрался из дома, чтобы не разбудить спящих домашних. Это была не просто встреча, это было очень необычное свидание среди всяких причудливых существ, которые, впрочем, боялись дракона и не приближались к нашим героям. После приветствий Маша, наконец, спросила Ансельма. «Ты сказал мне, что умеешь колдовать. А что именно ты делаешь? Какие у тебя необычные способности?» Я понимаю голоса зверей и птиц. Например, твоего дракона я тоже понимаю. А если я скажу ему, что обратно нужно лететь домой, он поймет? Попробуй, — предложил ей Ансельм. Милый Филя, ты ведь знаешь, как лететь домой, отвезешь меня туда? Дракон в ответ фыркнул и кивнул головой, пробормотав что-то себе под нос. Ну, то, что он тебя понял, это очевидно, — сказал Ансельм со смехом, а потом добавил. «Он до этого никак не назывался, а ты придумала ему имя, дракону это понравилось. Теперь он будет хвастаться перед сестрой». «Как? Так второй дракон — девочка? Та, которой я подарила голубую ленту?» Дракон опять кивнул. «Ну и дела. У нас голубое дарят мальчикам, а девочкам розовое. А я, получается, все перепутала. Впрочем, у драконов наверняка нет этих заморочек с цветами». Дракон опять что-то сказал непонятное. «Говорит, что второй дракон теперь постоянно носит эту ленту, а на день прячет ее в своем тайнике». «Дракон, а мы можем с Ансельмом полетать вместе?» Тут дракон не смело покачал головой, как бы сомневаясь. «Ансельм, ты хочешь покататься? Двоих, видимо, он может не выдержать, но тебя одного наверняка запросто». И Маша обратилась к дракону. «Филь, миленький». «Покатай, Ансельма, пожалуйста!» Дракон кивнул, и Маша показала, как на него взобраться. Ансельму было страшно, но он не хотел показаться трусом перед Машей, ведь она летала туда-сюда весьма уверенно. Филип поднялся над домами и сделал несколько кругов по району, прежде чем приземлился опять во дворе того же дома, где ждала его Маша. «Ну как?» — спросила она Ансельма. «О, это просто грандиозно! Дух захватывает!» Все такое маленькое сверху, и все кажется таким необычным с этого ракурса. Вот, я знала, что тебе понравится. Они с Ансельмом готовы были общаться всю ночь, но ведь надо было еще успеть поспать, впереди у Маши был рабочий день. Поэтому она с ним распрощалась и снова взобралась на дракона. Когда она улетала, то видела, как Ансельм машет ей рукой. Тогда она послала ему воздушный поцелуй.